Танака, Йосики. Легенда о героях галактики. Том 6. Пролог. Хроника падения Земли. Человеческая цивилизация, какую мы ее знаем, зародилась на планете под названием Земля, и теперь она расширяет свое влияние на другие небесные тела. Можно ожидать, что когда-нибудь Земля станет лишь одним из обитаемых миров. Это не пророчество, Лишь вопрос времени, когда это станет реальностью. Так провозгласил Карлос Сильва, директор Министерства космоса при мировом правительстве в пятом поколении, после того, как исследовательская группа сделала первый шаг к межпланетной колонизации, взяв курс на Платон в 2280 году от Рождества Христова. Сильва был способным бизнесменом, но не лучшим философом или мыслителем. Его речь была не более чем переработкой того, что в то время считалось общепринятым знанием. Однако прежде чем реальность обрела ту форму, о которой он говорил, человечество предстояло пролить и выпить огромное количество крови своих собратьев, словно совершая какое-то нечестивое причастие. Только спустя почти семь столетий политическое ядро цивилизации переместилось на другую планету. Мировое правительство было сформировано в 2129 году. Весь мир, измученный 90-летним конфликтом, искренне верил, что очищение от его худшего творения, суверенных государств, Навсегда освободить человечество от возложения миллионов жизней на алтаре сильных мира сего. Глобальный прекрасный огонь залпами термоядерного оружия, известный как 13-дневная война, превратил крупные города обеих сторон, северного кондоминиума и Соединенных Штатов Еврафрики в радиоактивные колодцы, болезненное возмездие за злоупотребление военной силой. Никто из тех, кто оказался в эпицентре этой плотоядной дикости, не избежал страданий. Как Северный кондоминиум, так и Соединенные Штаты Еврафрики, опасаясь, что противник может высосать у второстепенных держав все ресурсы, чтобы продолжить сражаться, направили свое оружие массового уничтожения на нейтральные страны. То, что в результате обе стороны оказались уничтожены, было небольшим утешением для тех немногих, кто остался жив. Чтобы избежать возрождения такой тирании, была необходима сильная единая система. Без нее мир был обречен на разрушение, от которого он никогда не сможет оправиться. В конечном итоге речь шла об объединении комплекса властных структур в единую всеобъемлющую, но цинизм процветал, и немало людей без оптимизма относились к новой политике. «Даже если прекратятся мировые войны», — говорили они, — «вместо них появятся гражданские». Возможно, они не так уж и ошибались, но такая риторика была недостаточно фаталистична, чтобы заставить остальных прислушаться к предупреждению. В любом случае, учитывая, что мировое население уменьшилось примерно до 1 миллиарда человек, а производство продуктов питания сократилось до минимума, энергии едва ли хватило бы на то, чтобы поддерживать гражданскую войну. Столица мирового правительства стал Брисбен, город на северо-востоке Австралии, обращенном к Тихому океану. Расположение в южном полушарии, где ущерб от войны был минимальным, делало его идеальным политическим центром. Он также был центром крупнейшего экономического блока на планете, богатого природными ресурсами и географически удаленного от воинствующих стран. Главным последствием создания мирового правительства стал резкий спад влияния религии. Традиционные религиозные организации, как бы ни старались, в конечном итоге не смогли положить конец эпохе конфликтов, которые, наконец, разрешились с появлением мирового правительства. Более того... Религии были одним из основных факторов разжигания вражды и предубеждений между противоборствующими странами. Частные армии, представляющие различные религиозные секты, безудержно убивали женщин, детей еретиков. и ретиков, и все во имя их всемогущего Бога. После разрушения Северного кондоминиума второстепенные государства, обладающие местной властью на североамериканском континенте, превратили эту огромную индустриальную мощь, когда-то известную как вершина разума и республиканского правительства. В пустыне из металла, смолы и бетона выжившие оказались поражены вирусами суеверия и отчуждения. В конце концов, бог не вмешался, мессия не явился, людям едва удалось вытащить мир за шиворот из пропасти окончательного разрушения. Реконструкция шла быстро, оставшееся население вложило все свои силы в большие и малые проекты, расширяя столицу и возрождая опустошенные земли, при этом постепенно делая шаги границы космоса. Как гласит одно популярное учение, «Тот, кто владеет пограничьем, никогда не будет причислен к слабым». До создания мирового правительства человечество оставило свой след вплоть до Марса, но к 2166 году люди пересекли пояс астероидов, чтобы построить базу для развития на спутнике Юпитера-Ио. В то время Министерство космоса было самым активным отделом мирового правительства. Его штаб-квартира располагалась на поверхности Луны, где функционировала как нервный центр для всех подразделений, включая навигацию, ресурсы, оборудование, связь, управление, образование, науку, разведку и судоходство. Со временем мои масштабы лишь возрастали, и к середине 2200-х годов население лунного города превысило население столицы Брисбена. Некоторые говорили, что Брисбен мог быть столицей Земли, но Луна-Сити был столицей всей Солнечной системы. Поначалу любая деятельность по терраформированию, проводимая за пределами планеты, ограничивалась Солнечной системой. В 2253 году первое межзвездное исследовательское судно отправилось к Альфа Центавра, но когда 20 лет спустя оно не вернулось, люди начали сомневаться в том, что их мечты о колонизации неизведанных миров когда-нибудь осуществятся. Однако население все еще колебалось в пределах 4 миллиардов. Так что одна Солнечная система могла предоставить более чем достаточно места для жизни. В 2360 году команда космических инженеров и их лидер, доктор Антон Ильянаш, стали спасителями всей человеческой расцы, когда, наконец, были реализованы путешествия со скоростью, превышающей скорость света. Сначала пар путешествий работали только на коротких дистанциях, что еще более важно, они приводили к чрезвычайно неблагоприятным последствиям для человеческого организма, особенно в отношении женской фертильности. Но к 2391 году от негативных последствий удалось избавиться. Это расширило масштабы исследований до такой степени, что в 2402 году в звездной системе Канопус была обнаружена пригодная для жизни планета. И с этим открытием началась эра межзвездной миграции. Однако с появлением этой новой технологии появились первые трещины в системе единой власти, которая управляла миром того времени. В 2404 году, когда первая группа межзвездных эмигрантов отправилась на навигационную базу на ИО под восторженное одобрение общества, лидеры мирового правительства в Присбене вели спор о том, какую автономию они должны предоставить новым поселениям, поскольку те создавались все дальше и дальше от Земли. Следует ли предоставить им полную независимость, заставить бескомпромиссно соблюдать законы и правила Земли или постараться найти вариант где-то между этими двумя крайностями? В течение 80 десятилетий организация, скромно названное Министерство безопасности и космической навигации, была преобразована в Министерство общественной безопасности космического пространства, затем в Департамент космической обороны под управлением заместителя Министерства обороны и, наконец, космические силы. Скромно основанное Министерством безопасности и космической навигации было преобразовано в Министерство общественной безопасности и космического пространства. Затем в Департамент космической обороны под управлением заместителя министра обороны и, наконец, космические силы. Космические силы имели совсем другую направленность, нежели воздушные космические силы Северного кондоминиума, которые несли угрозу и подавляли более слабые страны до появления мирового правительства. Объявленными целями космических сил были гарантия безопасности граждан, путешествующих в космосе, защита гражданских прав и свобод от любых правонарушений, которые могли бы подорвать эти привилегии. С появлением межзвездных путешествий тот факт, что любая армия, делающая акцент на мирной защите своего дома, за границей, где ее действия плохо контролируются центральным командованием, неизбежно переходит к вторжениям и захватническим кампаниям, почему-то забылся. Любой студент-историк снова и снова сталкивается с доказательствами того, что армия является самой могущественной и самой жестокой организацией государства, а также что даже государство, принадлежащее на объединение всего человечества, не может обойтись без армии. И поэтому, несмотря на минимальную достаточность военной мощи, космические силы продолжали наращивать свои людские и материальные ресурсы. К 2527 году эры эта значительно разросшаяся военная организация стала демонстрировать признаки внутреннего вырождения, но заседание по разоружению и контролю над вооружением на Объединенном Конгрессе вызвало циничные нападки со всех сторон. В одном из таких обращений ситуация описывалась следующим образом. Разве высокопоставленные военный не что иное, как вооруженное знать под другим именем? В качестве примера давайте внимательно рассмотрим экстравагантную жизнь Арнольда Ф. Бирча, капитана Дипси авианосца, приписанного к штабу 4-й эскадры. Его апартаменты состоят из кабинета, гостиной, спальни и ванной комнаты общей площадью 240 квадратных метров. Для сравнения, палубы ниже на той же площади теснятся 90 солдат. Кроме того, хоть должность его и уважаема, Так что иметь адъютанта для него вполне естественно, но у него есть секретарь, женщина-офицер, шесть ординарцев, два личных повара и личная медсестра по вызову для удовлетворения всех его потребностей. Конечно же, все их жалования выплачиваются из налогов граждан, но еще более унизителен факт, что немощный человек, нуждающийся в личной сиделке, командует целым флотом. Это обвинение стало объектом резкой критики. К тому времени у военных уже было достаточно представителей в Конгрессе и средствах массовой информации, чтобы справиться с ситуацией. Межзвездные путешествия приблизились к своему пределу с точки зрения инновации и эффективной дальности, и перспективы безграничного развития начали угасать. К 2480 году эры сфера влияния человечества достигла 60 световых лет Земли в центре. К 2530 году этот радиус увеличился до 84 световых лет. К 2580 году до 91 светового года, а к 2630 году до 94 световых лет, и в то время как расширение явно останавливалось, военные и бюрократические механизмы, поддерживающие эти тщетные усилия, разрастались до гигантских размеров.